Обычный ребёнок. Когда Руби Редфорд была 11 лет, она принимала участие в эксперименте. Её вместе с 33-мя другими участниками попросили посмотреть отрывок из фильма, где показали шестерых человек, трёх в белых футболках, трёх в чёрных, бросавших друг другу баскетбольные мячи. Задача была сосчитать количество передач, сделанных игроками в белом. Руби насчитала 16 бросков – Это был правильный ответ. Она также заметила г о р и л у Точнее, мужчину в костюме гориллы, который прошел через баскетбольное поле, остановился, ударил себя в грудь и вышел из кадра. 15 д р у г и х участников тоже заметили это. Руби также заметила, что один из трех игроков, одетых в черное, вышел из игры после появления гориллы. Пять других участников заметили это. Руби отметила, что занавес на заднем плане сменил цвет с красного на оранжевый, никто из прочих участников этого не заметил психологи проводившие эксперимент объявили что руби человек с чрезвычайной способностью к сосредоточенности но также с необычайным умением видеть все разом помимо всего вышеперечисленного замеченного руби при просмотре фильма она увидела также что одна из участниц эксперимента девушка с родинкой на левой щеке сунула комок жевательной резинки марки и фрути чус под соседнее сиденье Еще один участник, парень с аллергическим насморком, опрокинул стакан с водой. А третье, женщина с л е й к о п л а с т ы р е м на безымянном пальце, беспокойно крутила серьгу. На этой женщине были непарные носки, чуть-чуть разных оттенков зеленого цвета. Однако ни одно из этих наблюдений не имело отношения к эксперименту, в котором участвовала Руби.